Гарри принюхался и сморщил нос. В воздухе пахло смесью грязных носков и общественного туалета, в котором много лет никто не убирался. Вслед за запахом появился звук, низкий рев и шарканье гигантских ног. Рон вытянул руку, в дальнем конце коридора появилось что-то огромное, двигающееся в их направлении. Они отпрянули в тень, наблюдая, как это нечто выходит на освещенной луной отрезок коридора. Это было нечто ужасное, примерно четырех метров ростом, с тусклой гранитно-серой кожей, бугристым телом, напоминающим валун, и крошечной лысой головой, больше похожей на кокосовый орех. У тролля были короткие ноги толщиной с дерева, и плоские мозолистые ступни. Руки у него были намного длиннее ног, и потому гигантская дубина, которую тролль держал в руке, волочилась за ним по полу, хотя исходивший от него запах мог сразить получше любой дубины. Тролль остановился, застыл у дверного проема и, нагнувшись, заглянул внутрь. И зашевелил длинными ушами, кажется, пытаясь принять какое-то решение. Процесс затянулся, потому что мозг у тролля, если судить по размерам головы, был крошечный. Однако, в конце концов, решение было принято, и тролль, сгорбившись, пролез в комнату. — Смотри, ключ остался в замке, — прошептал Гарри. — Мы можем запереть его там. — Неплохая идея. Нервно ответил Рон. Когда они крались к двери, у Гарри все пересохло во рту, да и у Рона, наверное, тоже. Моля небо о том, чтобы тролль не вышел из комнаты, они подкрались совсем близко, а потом Гарри метнулся вперед, захлопнул дверь и повернул в замке ключ. «Есть!» — победно вскричали они. «Окрыленные успехом». Раскрасневшиеся от гордости они направились туда, откуда пришли, но не успели добежать до угла, как до них донесся отчаянный вопль ужаса. И исходил он из той комнаты, которую Гарри запер несколько секунд назад. О, нет, тихо произнес Рон, бледнее, как кровавый барон. Это же. «Женский туалет!» — выдохнул Гарри, застывая с открытым ртом. «Гермиона!» — через мгновение воскликнули оба. Меньше всего на свете им хотелось совершить то, что им предстояло совершить. Но разве у них был выбор? Резко развернувшись, они рванулись обратно к двери. Руки у Гарри сильно дрожали от страха, и он никак не мог повернуть ключ в замке. Но, наконец, ему это удалось. Он с силой потянул на себя дверь, и они с Роном влетели внутрь. Гермиона Грейнджер стояла у стены прямо напротив двери. Она вся сжалась, словно пыталась, подобно привидению, просочиться сквозь стену, и вид у нее был такой, словно она сейчас потеряет сознание. Тролль приближался к ней, размахивая дубиной, избивая со стен прикрепленные к ним раковины. «Отвлеки его!» — бросил Гарри Рону, услышав в собственном голосе отчаяния. Он схватил валявшуюся на полу затычку для умывальника и, что есть силы, метнул ее в стену. Тролль замер в каком-то метре от Гермионы. Он медленно, неуклюже развернулся, чтобы посмотреть, кто издал этот звук. И его маленькие злые глаза глупо моргали до тех пор, пока не уткнулись в гарри. Тролль заколебался, решая, на кого ему напасть, а потом шагнул к гарри, поднимая свою дубину. «Эй, пустая башка!» Зарал Рон, успевший добежать до угла комнаты, и швырнул в тролля куском металлической трубы. Кажется, тролль не обратил никакого внимания на то, что кусок железа ударил его в плечо, но зато услышал крик и снова остановился, поворачивая свою уродливую физиономию к Рону и предоставляя Гарри возможность оббежать его и оказаться рядом с Гермионой, «Давай, бежим, бежим!» — кричал Гарри, пытаясь потянуть Гермиону за собой, но та не двигалась и не поддавалась, словно приросла к стене. Рот ее был открыт от ужаса, и казалось, что она даже не видит и не слышит Гарри. В глазах ее был все подавляющий страх. Крики Гарри и разносящиеся по комнате эхо, Рикошетом, отлетающий от стен, привели тролля в еще большее замешательство. Он явно растерялся, когда перед ним оказалось так много целей и не знал, что ему делать. Однако на смену растерянности пришла слепая ярость. Троль заревел и шагнул к Рону. Тот был ближе всех к нему, и ему некуда было бежать. И тут Гарри совершил очень отважный, И одновременно очень глупый поступок. Он разбежался и прыгнул на тролля сзади, умудрившись вцепиться в его шею и обхватить ее сзади обеими руками. Тролль, с учетом его размеров, разумеется, не мог почувствовать, что на нем повис маленький худенький Гарри. Но даже тролль не мог не заметить, что ему в нос суют длинный кусок дерева. В момент прыжка Гарри держал в руках палочку, которую зачем-то вытащил, влетев в комнату. Он явно сделал это подсознательно, хотя ему, первокурснику, палочка никак не могла помочь в борьбе с троллем. Но оказалось, что Гарри вытащил ее не зря, и когда он в прыжке вцепился в шею тролля, обхватив ее сзади обеими руками, зажатая в правой руке палочка, вошла троллю глубоко в ноздрю. Завыв от боли... Троль завертелся, размахивая дубиной, а Гарри висел на нем, что есть силы, цепляясь за шею. В любую секунду тролль мог сбросить его на землю или расплющить ударом дубины. Гермиона, от ужаса почти теряющая сознание, осела на пол. Арон выхватил свою волшебную палочку, совершенно не представляя, что собирается делать, и выкрикнул первое, что пришло в голову. «Вингардиум Левиоса!» Внезапно дубина вырвалась из руки тролля, поднялась в воздух, И зависла на мгновение, потом медленно перевернулась и с ужасным треском обрушилась на голову своего владельца. Тролль зашатался и упал ничком, ударившись об пол с такой силой, что стены комнаты задрожали. Гарри поднялся на ноги, его колотило, и он никак не мог перевести дух. Рон застыл на месте с поднятой палочкой, не понимающий, глядя на результат своего труда, — — Он... он мертв? — Первый нарушил и тишину Гермиона. — Не думаю, — ответил Гарри, обретший дар речи вторым. — Я полагаю, он просто в нокауте. Он нагнулся и вытащил из носа тролля свою волшебную палочку. Она вся была покрыта чем-то похожим на засохший серый клей. Фу, ну и мерзкие у него сопли! — Гарри вытер палочку а штаны тролля. Хлопанье дверей громкие шаги заставили всех троих поднять головы. Они даже не отдавали себе отчета в том, какой шум они тут подняли, но кто-то внизу, должно быть, услышал тяжелые удары и рев тролля. Мгновение спустя в комнату ворвалась профессор МакГонагал, за ней профессор Снейп, а за ними профессор квирл Квирл взглянул на тролля, тихо заскулил и тут же плюхнулся на пол, схватившись за сердце. Снейп нагнулся над троллем, а профессор Макгонагал сверлила взглядом Гарри и Рона. Гарри никогда не видел ее настолько разозленной, у нее даже губы побелели. Гарри подумал было, что за победу над троллем им дадут пятьдесят призовых очков, — Но сейчас приятная мысль быстро улетучилась из его головы. «О чем, позвольте вас спросить, вы думали?» В голосе профессора МакГонагал была холодная ярость,